— Холодно сказал Петр Иванович. — Третьего и лучшего друга, надеюсь, назовешь сам. Александр опять смотрел на него и, кажется, спрашивал, — да где ж он? Петр Иванович указал на жену. — Вот она. — Петр Иванович, — перебил Елизавета Александровна, — не умничай, ради бога, оставь. — Нет, не мешай.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 от себя куда уйдешь? Так все ничтожно, все эти блага, вся пустость жизни и люди, и сам. Ах, этот Петр Иванович, промолвила с глубоким вздохом Лизавета Александровна, он хоть на кого нагонит тоску. Одно только отрицательное утешение осталось мне, что я не обманул никого, не изменил ни в любви, ни в дружбе. Вас не умели ценить,